однажды абатапирара попросили прийти по одному весьма важному делу в гостиницу в предместье безансона там он нашел управителя господина доломоля господин маркиз поручил мне передать вам письмо сказал ему управитель а затем он надеется вы не откажетесь отправиться в париж как только вы пожелаете я же за это время объеду все поместья господина во франш-конте письмо было короткое Дорогой мой аббат, оставьте провинцию и поезжайте в столицу. Я позабочусь о том, чтобы у вас был лучший приход в окрестностях Парижа. Самый богатый из ваших будущих прихожан никогда вас не видел, однако вы себе и представить не можете, до какой степени он вам предан. Это никто иной, как маркиз де Ламольд абат не сразу решился покинуть семинарию, которую столь горячо любил, не подозревая об этом через три дня закончив свои дела он должен был уехать в париж перед отъездом он написал письмо господину доломолю и послание для его высокопреосвященства исполненное глубокой почтительности но в нем перечислялись все придирки и жалобы на старшего викария, которые заставляют его покинуть епархию господину де Фрилеру придется пережить нелегкие часы, объясняясь перед начальством. Письмо он велел отнести Жюльену, рассказав, что это его отставка, поэтому нужно быть весьма осторожным, чтобы никто не смог навредить его любимцу. Жюльен отнес письмо дежурному в приемной епископа. По стечению обстоятельств это оказался аббат де Фрилер. Сам же епископ был на обеде в префектуре. Аббат бесцеремонно вскрыл письмо, адресованное епископу. Пока он читал, Жюльен успел хорошо разглядеть его. Лицо было бы красиво, если бы не странное выражение хитрости, сквозившей во всем. А резко выступавший вперед нос придавал его профилю неуловимое сходство с лисьей мордой. Впрочем, он был весьма элегантен в одежде, что очень понравилось Жюльену. Много позже Жюльен узнал, что аббат де Фреллер умел забавлять своего епископа, старца, привыкшего к Парижу и от того страдающего в Бизансоне. А еще епископ обожал рыбу, но зрение его было никудышним. Аббат де Фреллер выбирал косточки из рыбы, которую подавали его Высокопреосвященству. Жюльен молча смотрел на аббата, перечитывавшего прошение об отставке как вдруг дверь с шумом распахнулась. Жюльен увидел сухонького старичка с крестом на груди и тут же бросился на колени и распростерся в земном поклоне. Епископ милостиво улыбнулся ему и проследовал дальше. Красавец Аббат пошел вслед за ним, и Жюльен остался в приемной один. Епископу Бизансонскому было более 75 лет, но умом он обладал живым и здравым». «Почему этот семинарист с весьма смышленным взглядом еще не спит?» — спросил епископ. «Ваше Преосвященство, он принес нам весьма важную новость — прошение об отставке единственного янсениста, который оставался в нашей епархии». «Вот как!» — усмехнулся епископ. «Другого такого же достойного вы не найдете». «Я приглашаю его на завтра обедать, чтобы вы знали цену таким людям. Раньше, чем мы позволим прийти другому, давайте посмотрим, как уходит этот. Позовите ко мне этого семинариста. Истина глаголит устами младенцев». Позвали Жюльена. «Сейчас я предстану перед двумя инквизиторами», — подумал он. Когда он вошел, два рослых камер лакея раздевали его высокопреосвященство — Прилат решил порасспросить Жюльена о его успехах. Тот блестяще отвечал по догматике и смог поддержать разговор о Вергилии, Горации и Цицероне. «За эти имена я и получил 198-й номер», подумал Жюльен, «а теперь терять нечего». И он блеснул. Прилат пришел в восторг, Епископа в особенности поражало то, что Жюльен произносил десятки латинских стихов так же непринужденно, как если бы он рассказывал о том, что делается в семинарии. Прилат не мог отказать себе в удовольствии похвалить талант юноши. «Ваше Преосвященство», — отвечал ему Жюльен, — «в семинарии есть 197 учеников, не столь недостойных вашей высокой похвалы». Прилат был удивлен такой цифрой. «Я могу официально подтвердить, что на экзаменах в семинарии я за такие же ответы, которые снискали мне сейчас вашу похвалу, и получил сто девяносто восьмой номер». «Ну вот, все и разъяснилось», — епископ, смеясь, поглядывал на господина де Фрилера. «Вы, любимчик аббата Перара, друг мой», — добавил он, обращаясь к Жюльену, — «и вас разбудили, чтобы послать сюда». «Да, ваше высокопреосвященство, я неотлучно жил при семинарии, только раз я помогал господину абату Шасбернару украсить собор в день праздника тела Господня». «И вы, оказывается, тот смельчак, что водрузил султаны над Балдахином», — промолвил епископ. «Друг мой, вы далеко пойдете». И епископ распорядился подать бисквиты и графин Малаги, которым Жюльен отдал должное — а с еще большим рвением ел аббат де Фрилер, ибо знал, что это нравится епископу. Прилат, довольный удачным вечером, заговорил с Жюльеном об истории церкви, но тот его явно не понимал. Выяснилось, что Жюльен даже не слыхал имени тацита Жюльен простодушно признался, что у них в семинарской библиотеке нет этого автора. «Значит, я смогу вас отблагодарить за неожиданную радость и подарю вам тацито весело», — сказал епископ. «Хоть это будет и не совсем канонический дар». По распоряжению Прилата принесли восемь томов в превосходных переплетах, и тот сделал собственноручно на титуле первого тома дарственную надпись на латинском языке «Поощрение Жюльену сарелю На прощание он серьезно сказал Жюльену. «Молодой человек, будьте благоразумны и со временем получите лучший приход в моей епархии. Но надо быть благоразумным». За полночь Жюльен вернулся в семинарию, сильно удивляясь тому, что увидел и пережил. Аббат Перар, едва завидев его, закричал. «Что тебе сказали?» Жюльен стал передавать по-латыни разговор с епископом. Ректор перебил его и потребовал рассказать все по-французски, ничего не прибавляя и не опуская. Тацета он перелистывал и недоумевал, даже золотой обрез, казалось, внушал ему ужас. Только в два часа ночи он позволил любимому ученику вернуться в его комнату. «Оставьте мне первый том вашего Тацета с лесной надписью его Высокопреосвященства», — сказал он ему. «Эта латинская строчка будет спасительной для вас, когда меня здесь не будет. Ибо для тебя, сын мой, мой преемник будет, как лев рыкающий». На другой день утром Жюльен обнаружил, что все держатся с ним учтиво. Оказалось, что им известно все до мельчайших подробностей. Перед ним явно заискивали. Сам аббат Кастанет взял его под руку и пригласил к себе на завтрак. Но характер у Жильена был противоречивый. От наглости этих грубиянов он страдал, а их подобострастие вызывало в нем отвращение и нисколько не радовало. Около полудня Аббат-Пирар расстался со своими воспитанниками, не приминув обратиться к ним с суровым наставлением. «Стремитесь ли вы к мирским почестям?» — сказал он им. — «Или помышляете о вечном спасении? Достаточно лишь раскрыть глаза, и вы ясно различите эти два пути». Едва успел он переступить порог, как благочестивцы из святого сердца Иисусова бросились в часовню и громко пропели «Тебя, Боже, хвалим!». Аббат-Пирар переселился в лучшую Бизансонскую гостиницу и провел там два дня. Епископ пригласил его на обед, а когда подавали десерт, пришло письмо, что Аббат-Пирар назначается в великолепный приход в четырех лье от столицы. Добрый прилад от всего сердца поздравил его и выдал ему превосходную аттестацию на латинском языке, а недовольному абату де Фрилеру велел прикусить язык. Все светское общество всколыхнуло новость о назначении Аббата Пирара. А над господином де Фрилером даже посмеивались. В суде его впервые приняли вежливо, и он смог спокойно обсудить дело Маркиза со своими адвокатами. Перед отъездом он признался своим школьным друзьям, что после 15 лет управления семинарией он уезжает из Бизансона с 520 франками. Друзья попрощались с ним, а после отъезда сказали друг другу. Он вполне мог обойтись и без этой лжи. «Мелкие душонки, поклоняющиеся деньгам», не могли понять, что только в своем благородстве аббат Перар черпал силы для борьбы против Марии Аллакок, против сердца Иисусова, против иезуитов и против своего епископа.